Глава 16. Общежитие магов. Мне снова отказали те женщины, которые предлагали комнаты до госпожи Совкиной. Нет, не так. Они даже не захотели меня слушать. Если ранее, когда я хотела съехать из холодного, полного разной мелкой живности флигеля, они вежливо улыбались, разводя руками, что поздно спохватилось, то сейчас просто-напросто закрывали перед моим носом дверь. И выражение лица у каждой было такое, что, ох, да я так гримасничала, когда ловила жуков-вонючек для зелья от подагры. Всё ясно. Квартирная хозяйка успела их обойти и наговорить о постояльце каких-то гадостей. Наверное, что деньги не плачу вовремя. Но выход есть. Нужно идти на рынок и смотреть объявления на столбах кличa, спрашивать у торговок. Можно ещё заходить в лавочки и спрашивать там. Начинаю новый виток малоприятных поисков с булочной алонной бороды. Добрый день. В лавке, вопреки моим ожиданиям, встретить Элину хозяйничает Слав, средний сын пекарши. Добрый день, Саннея. Как погодка, как учёба. Он сегодня на редкость слова охотлив. Глаза блестят, и невольно возникают мысли о недавно выпитой кружке другой пива. Погода, как и вчера, обещает порадовать к ночи метелью. Учёба, спасибо, хорошо. «Понятно. Чего изволит госпожа студентка? Только из печи пироги с мясом и творогом. Ещё не разобрали пышки с чесноком. Не сомневаюсь, что всё очень вкусно. Только я пришла к вашей маме по другому вопросу». Слав плохо скрывает удивление. «Она в пекарне? Пойдёмте». Посетителей нет, и средняя борода закрывает булочную. По хорошо расчищенной дорожке обходим дом. Вход в пекарню находится с другой стороны. «Прошу». Открыв дверь, Слав галантно пропускает меня вперёд. Что-то мне не нравится в взгляд его тёмно-карих глаз. Какой-то он оценивающий. Или мне кажется? Позвольте я помогу. Не дожидаясь ответа, Слав принимает плащ и вешает на один из крюков, вбитых в стену у самого входа. На противоположной стороне висят чистые фартуки, белые, длинные, с нагрудниками и глубокими карманами. Подхожу к рукомойнику без напоминания. Я уже раза 4 побывала в самой в пекарне. Высушив и обелый кусок полотна руки, надеваю фартук. Чистота и специальная одежда незыблемые правила для всех, не только для работников пекарни. Спустя минуту окунаюсь в царство удивительных ароматов: корица, мята, жжёный сахар, хмель, горячее масло, но сильнее всего пахнет свежевыпеченным хлебом. Хозяйка пекарни поучает жену старшего сына, и я скромно стою в уголке, не отвлекая и жестом запрещая это делать Славу. Затем перебранный сухой хмель заливаешь двойным количеством воды и кипятишь до уменьшения жидкости вдвое. Белый платок, повязанный поверх чёрных волос, очень идёт Элене, подчёркивая её здоровый цвет кожи. Но сама девушка выглядит потерянной. Не очень-то дочь купца желает быть пекаршей. Двойным. Это как? По объему, хмурится Алона. Набила миску шишками хмеля. Высыпала в кастрюлю. Затем две миски воды налила. Мама. Слав не выдерживает и дает знать о нашем присутствии. К тебе пришли. Маленькая стройная женщина оборачивается. И ее лицо озаряет улыбка. Саннея. Святая Абсента. Повезло-то как. Ты-то нам и нужна. Все вполне предсказуемо. пришла получить помощь, но буду оказывать её сама. В пекарне или в лавке всегда есть работа для бытовика. Впрочем, жаловаться не пристало. Алёна Борода охотно расплачивается за услуги. Здравствуйте. Чем я могу помочь? Знаешь заклинание, которым можно просушить муку? Немного подумав, киваю. А ещё пора наполнять накопители в холодильных шкафах. Количество шкафов я мысленно подсчитываю, сколько взял бы дипломированный бытовик. 5 Вот что мне в тебе нравится, так это деловитость, моя девочка, смеётся хозяйка пекарни. Пойдём на склад, но сначала к печам. Слав, и ты тоже заберёшь порцию медовых пышек. У Бриса ручки отвалятся, бурчит её средний сын. Он корчит недовольную физиономию, пока мать не видит. Когда же она оборачивается, на его лице почтение и воодушевление. Вроде бы взрослый человек, а ведёт себя как невоспитанный ребёнок. Но, может, такими и вырастают дети у властной женщины, незрелыми, безответственными мальчишками. Покинув помещение, где готовят опару и месить тесто, идём мимо того, где формируют хлебобулочные изделия. Затем попадаем в тёплую комнату со стеллажами для расстойки, и наконец, пышущие жаром печи в несколько ярусов. Бриз, младший сын пекарши, сосредоточенно вытаскивает из кипящего масла пышки Нанизывая их на длинный металлический прут. Слав, помоги брату. Велиталона и уже у меня интересуется. Итак, почему всё-таки ты пришла, Санея? Ищу новое жильё, о том, что ненадолго, лучше промолчу. Сроки буду обговаривать с квартирной хозяйкой. Но почему-то никто не желает мне сдавать комнату. Может, вы посоветуете, к кому обратиться? Всё-таки выкурила старая дрянь, ругается Алона. И заодно нагадила на последних. Простите. Ксовкина, гнилая баба. Её стараниями ты тут себе ничего не найдёшь. Иди в другие районы: Торговый, Старый или Зелёный. Я сейчас добираюсь до Академии около часа. Сколько потрачу на дорогу из соседнего района, а в Старом и Торговом вдобавок намного дороже. Что вы подразумеваете под её стараниями? До меня доходит, что главное, я едва не прослушала. Слухи, что тебя отчисляют из академии за неуспеваемость и разврат. Алона пристально смотрит на меня. Краем глаза замечаю, что и её сыновья замирают, ожидая моей реакции. Говорит какой-то Эрт, тебе голову скружил, и ты пошла по рукам. Что? Только и могу выдохнуть беспомощно. Как? Как госпожа Совкина могла придумать такое? А я вот не верю в твоё падение. Не та ты девушка, хмыкает пекарша. А вот эрды... О, эрды бывают беспринципные. Поэтому вот тебе деловое предложение, девочка. Чтобы покрыть бесчестье, выходи замуж за моего сына. Нам маг в семье не помешает. Даже если ты в положении, ничего. Чей бы бычок не попрыгал, телёночек будет наш. Ох, я так мечтаю о внуках, обещаю. Брис вас с маленьким не обидит. Бесчестье? В положении? Замуж за Бриса, голова идёт кругом. Я хватаю ртом горячий воздух. Голосовые связки не слушаются. Я не в силах выдавить ни единого звука. Какой кошмар! Какой стыд! Брис тоже в шоке. Он что-то блеет, похожее на: "Но, мам!" И в волнении, взмахнув рукой в кухонной варежке, он задевает кастрюлю для жарки пышек. Раскалённая жидкость выплёскивается. Миг, как вечность. Масло выплёскивается на Слава и на самого Бриса. Дикий, двойной крик разрушает тягостную атмосферу. Я отмираю и кидаюсь к пострадавшим, на ходу произнося Зектис, которая рассекает штанину брюк Слава и слово ключ о обезболивающего заклинания для Бриса. Слав, ожог на правой ноге. Парень вопит и дёргает конечностью, не позволяя её осмотреть. Эшкиль, ругается он, завывая Каковы он муки испытывает, раз не боится произнести запретное имя искусителя. Заклинанием, заглушив его боль, успокаиваю и частично обездвиживаю. Затем толкаю на пол. Холодной воды. Ожог ужасен. Алый труп, вокруг которого мелкие пузыри. Повреждена не только кожа, затронуты мышцы. Вот вода. Платком, сдёрнутым с головы, обмываю остатки масла. Это необходимо сделать, ведь масляная пленка не позволяет выйти жару. Противовоспалительное заклинание и добавочное обезболивающее сменяются заживляющим и подстегивающим защитные силы организма. Слав стонет. Алона рычит на криворукого Бриса, тот причитает, ему пока не больно, он перепуган до смерти. Бросаюсь к нему, все почти по кругу. Тут урон меньше, и я справляюсь быстрее. Следы от ожогов останутся. Но не такие страшные, как могли бы быть без моей помощи. И на этом всё, к сожалению. Только мага можно вылечить сразу до конца, а тому, у кого нет даже слабенького дара, приходится уповать на время и природу. Ни у слава, ни у Бриса нет ни капли магии. Руки дрожат, меня всё трясёт. Слишком неожиданное происшествие, особенно после услышанного. На душе гадко, но мне необходимо объясниться с этими оцепеневшими людьми, вывести их из ступора. Напоследок провожу быструю диагностику состояния здоровья неожиданных пациентов, вспомнив заклинание, которое сегодня изучали. Крепыж Бриз, предсказуемо здоров, как бык. Аслав, вот мне задача. Я невольно узнаю, что он перенёс нехорошую болезнь и теперь бесплоден. Парней я подлечила, но им необходим покой. «Хромота пройдет не сразу, главное, берегите ноги. Особенно вы, Слав. О том, что Алона не дождется от него внуков, лучше промолчать. Не мое это дело». «Спасибо, девоч...» Белая, как молоко пекарша, поправляет саму себя. «Спасибо, Эрдесса-целительница. И простите...» «За что?» «За глупости, которые я повторила...» Она поджимает губы. «И за брачное предложение, которое вы по понятным причинам не примете. Да. целительница, не слабенькая бытовичка, которая за счастье породнится с сыном пекарши, магичка, которая по окончании учёбы получает титул учтивости, хорошая партия для богачей и аристократов, и уж точно целительницу не станет обманывать эрд. Но по крайней мере, в представлении простых людей, почитающих магов, врачевателей едва ли не как святых покровителей. И ещё, эрдэса Мы будем молчать о случившемся. Борода осторожно намекает на то, что первокурсникам запрещено колдовать без наблюдения наставника. И, конечно, отблагодарим вас за исцеление. Можете не молчать. Я получила право исцелять самостоятельно. Благодарность же я приму в виде совета, к кому лучше обратиться насчёт жилья. Несколько секунд Алона молча размышляет, затем предлагает: "Живите у нас. Сколько нужно, живите". Я лично буду искать вам хорошую квартирную хозяйку. Благодарная мать обожжённых парней очень убедительна, и я соглашаюсь. Перед этим попросив не разводить церемоний и как раньше обращаться ко мне просто по имени. Тяжёлый, напряжённый день заканчивается. Ужин с семейством пекарши проходит торжественно, на меня смотрят, как на святую вержию, заглянувшую на огонёк. Второй этаж над пекарней и лавкой жилые комнаты. Места так много, что без проблем находится комната для нежданной гостьи. И ночь я провожу в тёплой, светлой спальне, на кровати, застеленной скрепящим от чистоты бельём. И мне снятся самые приятные сны о моей собственной семье, снившиеся всю ночь родные, словно добрые предвестники тех благоприятных изменений, что случаются на следующий день. Но прежде мне приходится немного понервничать. пережить маленькую встряску и всё из-за карая. Блиizzard, я пообещал вам комнату в общежитии. Слабо киваю. Фактически пообещал ректор, но вы играете в моей команде. Снова виновато киваю. Я иду за вашей семьёй в степь. Вот тут я уже гляжу на него испуганно. Лишь бы только не отказался. Да, идёте, искусник. Неужели этого недостаточно, чтобы вчера вы пришли ко мне со своей проблемой? Взгляд болотных глаз Карая прожигает мою совесть до дыр. И я тихо бормочу: Достаточно. Если достаточно, то объясните мне, почему не доверились мне? Почему я узнала обо всём от Фрайда с Гарданом? Я молчу, а щёки горят. Искусник, так и не дождавшись ответа, тяжело вздыхает. Вы можете на меня рассчитывать. Я готов выслушать вас в любое время дня и ночи. Родная я тётя пообещала мою руку ужасному мужчине. Мне интересуюсь, согласна ли я выходить за него замуж? «Дядя Энтель, сделавший состояние, работая с моим отцом, отказался помочь в трудную минуту». «С чего вдруг так добр Карай?» «Подозрительно очень». «Хотя, если он любил маму, и ректор что-то говорил об особом отношении боевика к целительницам в беде, в искренность Карая я поверю. Не до конца, но поверю. Слепая вера – роскошь для тех, кто отвечает не только за свою жизнь. Также адептка». Я недоволен вашими прогулами. Вы целитель Аквилона или его временная замена? Нет, я не замена. Теперь, когда комнату дадут, неизвестно когда, понимаю, что мне важнее сама игра и общение с ребятами. Что греха таить, особенно с одним. Я исправлюсь, правда, вчерашнее больше не повторится. Карай странное дело, сдерживает улыбку. Хорошо, я вас ловлю на слове. Ну а вы ловите это? и он бросает что-то серебристое. Поймав, с недоумением смотрю. Ключ. С выбитыми цифрами 317-1. Это ключ от... Что это? Искусник вскидывает бровь и насмешливо произносит. Ключ. А... А что он открывает? Правильно формулирую я вопрос, не позволяя себе надеяться раньше времени. Дверь. Наверное, на моем лице сейчас мало почтения, потому что он тотчас добавляет. Вы можете заселяться в свою комнату прямо сегодня. Я я не знаю, откуда берутся силы сдержаться, чтобы не броситься ему на шею. После пар коридоры академии пустуют, но портить репутацию преподавателя и свою собственную нельзя. Это неразумно. Спасибо, искусник. Закрываю глаза, чтобы не расплакаться от счастья. Я не могу выразить свою благодарность словами. Спасибо. Уже выразили Блиizzard Кажется, он улыбается. А теперь отомрите и слушайте внимательно. Костелянша часто сбегает домой пораньше. Если хотите получить необходимые вещи, вам стоит поспешить. Сжимая ключ до боли в кулаке, я покидаю стены ВАМП. Всё как в тумане. Не представляю, почему ректор меняет своё решение. Как находится для меня место? С кем я буду жить? Не с некромантами же меня в конце концов поселят? Это ведь вообще не по правилам. Некоторые некроманские заклинания весьма болезненны для целителей. Кара идёт рядом нам по пути. Дома преподавателей немного дальше студенческих общежитий. Широкая дорожка ответвляется от центральной аллеи и ведёт к ступеням крыльца первого общежития. Холодно, и возле него никого нет, не то что летом. Как утверждают старшие курсы, всё самое интересное по вечерам случается здесь. Я останавливаюсь и вздыхаю. Мой дом на ближайшие 3 месяца, пока не будут спасены родители и мир난. Вам немного дальше, адептка. Вздрогнув, недоумённо поворачиваюсь к Караю. Простите, не поняла вас, искусник. Ключ подойдёт к двери комнаты во втором общежитии, не в первом. Мне становится не по себе. Одно дело, когда находишь место в бесплатном общежитии, другое в более комфортном общежитии для аристократов и богачей. Благотворительный взнос на содержание здания огромный, прямо-таки грабительский, поэтому я не хочу, чтобы искусник разорился из-за меня. Ведь теперь ясно, что это он внёс плату, не ректор, уж точно. Мне жаль, я вынуждена отказаться, слишком дорого. Карай смотрит на протянутый обратно ключ, хмуря брови. Девушка, которая жила в комнате 317-1, вышла замуж и теперь переезжает к супругу. Взнос по понятным причинам она забрать не может. Вот и передаёт права проживания вам, написав заявление на имя коменданта общежития. Если вы откажетесь, он поселит кого-то другого, и, разумеется, уже не бесплатно. И заберёт новый взнос в свой карман. Мысленно добавляю непроизнесённое. Спасибо, искусник. Мне кажется, или он действительно вздыхает с облегчением? У нужного общежития Карая останавливается и даёт указание пойти в первую очередь к коменданту, затем сразу, не поднимаясь в комнату, к постелянше. Не в далеке хрипло каркает ворон. Мне не только радостно, но и тревожно. Искусник говорит о доверии, просит верить ему, а я, я опять подвожу его, забыв сказать важную вещь. Нет, сейчас неподходящее время, или наоборот, чем раньше, тем лучше. Ведь шпион может навредить и тем людям, которые будут рядом со мной. Искусник, я могу задержать вас ещё на пару минут. Это по поводу похода в степь. С собой не возьму. Так категорично произносит, что я ему верю. Речь пойдёт о другом. Хорошо. Карай бросает взгляд мне за спину на окна, выходящие на парк. Идёмте. Куда мы направляемся? Понятно практически сразу. к дому искусника, где однажды я была по просьбе декана Ороша. «Если кого-то встретим, не приветствуйте. Вы под заклинанием отвода глаз». Карай заботится о приличиях, что приятно. Я планирую быстро всё рассказать, но у преподавателя другие планы. Сначала он угощает обедом, словно забыв, что сам же требовал торопиться к истелянше. Но я не напоминаю, у меня есть всё, что нужно студентке вне дома. И подушка с одеялом. и постельное бельё, и посуда. Единственное, чего не хватало бесплатной крыши над головой и защиты стен академии. Но теперь и это есть, благодаря Караю. Рассказывайте, Адетка, я вас слушаю. Сейчас, поставив чашку с мятным чаем на блюдце, иду за своей сумкой. Сначала отдам выкуп за семью. Хватит таскать с собой златники шпиона. Это опасно, да и тяжёлые они. Ох, логичнее было бы переслать в сегнациях Впрочем, нет, не логичней. Заклинания проще накладывать на металл, чем на бумагу. Да и мне так проще. Думаю, степняки с большей охотой принимают золото и драгоценные камни, чем картинки. Вот, я собрала выкуп за семью. Карей, тихо-тихо, обманчиво спокойным голосом произносит Блиizzard. Что вы сделали, чтобы получить эту сумму? И только сейчас до меня доходит, что он может подумать. Лицо и уши вспыхивают огнём стыда. Я написала родственнику отца, дяде Энтолю. Он занимается патентами на изобретения. Морщинка на лбу искусника разглаживается, а я поспешно начинаю рассказывать обо всём, о чём молчала раньше: и о тёте, и о шпионе Ирдии, и о нечаянном убийстве амулетом Святой Вергии, и о решении попросить денег у дяди Энтоля, и о догадке, что не он со мной переписывается. обо всём рассказываю, ничего не утаиваю, дослушав до момента общения с женихом с помощью почтовой шкатулки. Искусник простирает ладонь над горкой золота. Чисто. Следящего заклинания нет. Оно было, тихо возражаю я. Его убрали. Кто? Тотчас реагирует Карай. Не могу назвать имя. Я дала клятву Горана Ата. Ладно, это не существенно. Лучше поговорим об Ороня Лардо. Это поговорим. походит на настоящий допрос. Столько вопросов, кажущихся неважными, Карай настойчиво уточняет, переспрашивает, порой задавая один и тот же вопрос, но иными словами. И потому, когда выхожу из его дома, чувствую себя выжатой, как драгоценный плод инестого дерева, чей сок незаменим при попытках увеличить магический резерв. На удивление, проблем с комендантом или костеляншей госпожой Кошкиной Не возникает, они на своих рабочих местах и доброжелательно относятся к внезапной переселенке. Заведующая бельевым хозяйством, полноватая женщина со светлой косой, скрученной в толстый крендель на затылке, даже помогает нести набор казенных вещей, от которых отказаться не получается, запрещено правилами общежития. «Замечательная комната вам досталась, адептка!» – радостно вещает Костелянша, пока мы поднимаемся по лестнице на третий этаж. Студенты, которые попадаются на встречу, ускоряют шаг, одаряя меня при этом сочувствующими взглядами. И чем же она замечательна, госпожа Кошкина? Она благотворно влияет на жизнь тех, кто в ней живёт. Как интересно, очень. На этаже есть ещё одна комната с историей, невезучая 313-я, но комендант 11 лет назад приказал переделать её в кладовку для уборочного инвентаря. Да, Сбитая с толку резкими переходами в рассказе, с моей комнаты на другую, могу только поддакивать, но госпожа Кошкина не возражает. С тех пор, как фанатик запрещённого культа искусителя убил адептку, в ней жившую, так и пошла дурная слава. Про 313-ую прямо в комнате убил. Ужасаюсь я. Нет, что вы? возмущается Костелянша. В разрушенном храме, как и остальных бедняжек, но те И с 313-й стала последней жертвой. Эшкери-поклонник совершил ошибку, выкрав сестер декана и лучшего студента боевого факультета. Девочек искал весь город, а нашел брат той, которую уже убили. «Простите, что перебиваю, но мне непонятно, о ком вы говорите. Не выдерживаю я, теперь догадываясь, почему на меня жалостливо смотрят встречные адепты». При всей любви к сплетням, Костелянша совсем не умеет их рассказывать. Женщина, недовольно посопев, начинает повествование заново, и вскоре я узнаю жутковатую историю. Почти 20 лет назад в Вышгородде кто-то убивал студенток целительского факультета. Да, кто-то покусился на то, что большинство считает милостью создателя. Кто похищал девочек и зачем, так и не выяснили. Когда брат одной из них ворвался в осквернённый храм Фанатик ушёл порталом, успев скрыть лицо рукавом плаща. Выжившая целительница потеряла память и тоже не смогла ничего поведать об убийце своей подруги. Лишь по незаконченному обряду установили, что собирались его провести во имя искусителя. Говорят, бедняжка истекла кровью на руках брата. Он снял её с алтаря, чтобы разорвать ритуал. Завершает рассказ Костелянша и помолчав, тихо добавляет: "Помню, парень тогда натворил бед с горета. даже в гарнизон уходил и надолго пропал, попав в плен к четырёхруким. Что? В плен к степникам? Моё сердце бьётся как птица в клетке. Вы, вы сейчас об искуснике Карае говорите? Я молюсь, чтобы моё предположение оказалось ошибочным. Мало ли кто ещё из боевиков попадал к степникам в плен. Ну да, о Карае. А я разве не назвала имя? Искренне удивляется Кошкина. Да, Фанатик угомонился только после нападения на сестёр Карая и Ороша. Я спотыкаюсь на ровном месте. Раскачится так спокойно, её равнодушие и чёрствость злят, и мне приходится мысленно себе повторять, что прошло почти 20 лет, что до сих пор болит только у тех, кто имел непосредственное отношение к жертвам. А люди любят делиться страшными и слезливыми историями. Костелянша рассказывает что-то ещё. А я, а мне теперь понятны слова ректора о слабости карая к целительницам в беде. Помощь им, искупление за смерть сестры, бедный искусник, и бедный Ораж, несмотря на то, что его сестра выжила, вряд ли она живёт полной жизнью, зная, что убийца подруги всё ещё где-то бродит. Разговорчивая госпожа смолкает, когда мы подходим к двери с квадратной металлической пластиной, на которой выгравирован номер 317. Замочной скважины нет. Отворите дверь, прикоснувшись ключом к бляшке с цифрами. Я следую её совету. Щелчок, и дверь открывается, впуская нас в просторную гостиную, оформленную в спокойных оттенках серого, бежевого и синего. Большой стол, мягкие лавки со спинками, Компактная магаплита и холодильный шкаф, шкафчики и полочки на стенах. Кроме входной двери, есть ещё 4. На одной предсказуемо знак ванной комнаты, на остальных номера 1, 2, 3. Девочки, я вам новенькую привела. Женщина стучит в комнаты соседок, но никто не отвечает. В библиотеке, наверное. Что ж, потом познакомитесь, обживайтесь, разбирайте вещи, адептка. И добро пожаловать. Она медлит на пороге, будто ей не хочется оставлять меня в одиночестве, но приходится. Дверь с единицей открывается привычным способом, проворачиванием ключа в замочной скважине. Светлая, с высоким окном комната радует чистотой и стенами приятного для глаз, нежно-зелёного цвета, которые благотворно воздействуют на усидчивый студентов. Кровать на высоких ножках, как раз чтобы задвинуть под неё дорожный сундук. Есть шкаф Туалетный столик с зеркалом, на полу тёмно-зелёный ковёр с мягким ворсом. Стола нет, значит, письменные задания придётся выполнять в гостиной. Конечно, комната до моей спальни дома не дотягивает, но по сравнению с флигелем Совкиной, это настоящий дворец. Какое там разбирайте вещи, Адептка, которых, к слову, пока и нет, кроме казённых. Упав на пышную кровать, я раскидываю руки. Радость от того, что, как нормальная студентка, буду вставать на пару часов позже, не буду добираться до академии в метель и возвращаться по ночам, на какое-то мгновение вспыхивает снова, заставляя на время позабыть ужасы, рассказанные Кошкиной. Отдохнуть удаётся всего несколько минут. В дверь стучат. Привет, здоровается коряглазая шатенка, когда я открываю ей. Костелянша ушла на совсем или обещала вернуться? Привет. Она попрощалась. Девушка, одетая в нежно-голубое домашнее платье, заметно расслабляется. Повезло нам, видать, она занята, иначе застряла бы тут надолго, найдя свежие уши. Кстати, я Ива, Иванна Цветова, третий курс целительства. Саннея Близард, первый, тоже целительница. Приятно познакомиться, Саннея, улыбается соседка. Я обед в столовой пропустила. Перекусишь со мной? Спасибо, нет, но от чая не откажусь. Тогда ты занимайся разбором вещей, а я накрою стол. Мои первые впечатления. Ива, прямая и светлая, как истинная целительница. Она сразу вызывает симпатию. Похоже, с одной соседкой мне повезло. Интересно, какая вторая? Цвета не успевает уйти, в дверь снова стучат. "Входите", открыто. Блиizzard в комнату вплывает моя сокурсница Элизара Нейс. «С новосерьем тебя!» «Ты совсем не удивлена, увидев меня здесь?» «Зная, кто убедил Магрет съехать к мужу, сложить два плюс два несложно». Сердце ёкает. «А подробнее можно, Нейс?» Вместо неё отвечает Ива. Магрет недавно вышла замуж, но отказывалась переезжать в преподавательский домик к мужу, ожидая, что он купит особняк в городе. А его родители, узнав, что младший сын женился на дочери торговца тканями, перекрыли финансирование. Теперь пара может рассчитывать только на преподавательскую зарплату, которая хоть и велика, но дом мечты сразу на неё не купишь. Почему не поможет отец девушки? А он тоже против брака единственной дочурки с аристократишкой. В голосе однокурсницы слышится неприкрытая горечь. И я в который раз убеждаюсь, что в семье самой Элизары не всё так гладко и спокойно, как ей бы хотелось. Родители самодуры, есть во всех сословиях близард. Но девушка ведь съехала, устала ждать? Не понимаю, чем ей не нравятся дома для преподавателей, уютные и просторные? Нет, ей помогли передумать. Здорово, что мир не без добрых людей. Моя рыжая сокурсница хитровато улыбается. Ты даже не спросишь, кто помог? Кто? Наш замечательный искусник Карай. Он продал им один из своих городских домов в кредит и без процентов. Добрый он, правда? И один из самых богатых женихов нашей академии. И это я учитываю адептов-наследников знатных родов. Элизара смотрит на меня пытливо, с жадным интересом, который в скорости гаснет. Ты не знала, да? А должна была? «Я тоже не знала», — вставляет слово Цветова. «Пока чьи-то языкатые подружки все уши не прожужжали о холостом, красивом и богатом преподавателе с боевого факультета». «Ты замужем? Тебе женихи без надобности?» — хмыкает Элизара. «И уже мне, сестрички Дионейские, выведают всё и обо всех в кратчайшие сроки». «О, да, не сомневаюсь. Вспомнить хотя бы то, что они рассказывали о моей маме и Карая». «Даже не будь я замужем, всё равно никем не интересовалась бы». Мечтательное выражение лица преображает Иву. И с просто симпатичной она становится удивительно красивой, когда любишь по-настоящему твой суженый солнце, а остальные мужчины — далёкие звёзды, которые слабо светят и совсем не греют. Элизара закатывает глаза. Опасаясь, что она скажет что-то колкое, я поспешно спрашиваю, а что не так с моей комнатой? Кестелянша намекала, что она особенная, с историей. Цветовая загадочно улыбается. Если бы Магрет не держала в секрете свой переезд к коменданту, побежали бы толпы девушек, желающих сюда переехать. Дело в том, что все студентки, которые живут в комнате 317-1, вскоре выходят замуж, объясняет Элизара. Или поменьше мере, встречают суженого, добавляет Ива. Вчерадее и со осторожностью относятся к историям такого рода. Кто знает, какие заклинания навешаны на мебель или стены комнаты? Дым обо без огня не бывает, особенно в общежитии любознательных адептов магической академии. Элизара, хочешь поменяться комнатами? Рыжая фыркает. Вот ещё. Хотела бы замуж, не поступала бы учиться. Так, в Вамп, ты от жениха сбежала? Сокурсница щёлкает по носу моё любопытство. Не твоё дело, Блиizzard. Извини. Мне не интересны твои тайны. Я из вежливости спросила: "Так, девчонки, разговорами сыт не будешь". Переключает Цветкова внимание на себя. "Идёмте пить чай. До ужина ещё целых 2 часа". Весь вечер она старается, чтобы я скорее освоилась. Удивительно, что в этой малознакомой девушке больше сопереживания, чем в одногруппнице. Но я радуюсь уже тому, что Элизара не шипит и не обзывает простолюдинкой. Как-нибудь уживёмся рядом. Перед сном Долго вспоминаю рассказ Костелянши. Жаль Карая. Страшно потерять родного человека, да ещё так. Но теперь понятен его альтруизм. Искустник помогает в память о сестре. Когда накатывает дрёма, ещё успеваю подумать, что забыла что-то важное. Но что? Озаряет посреди ночи, прямо во сне, и я резко просыпаюсь. Святые покровители, как неудобно. Я забыла предупредить семейства пекарши, что не приду ночевать. Представляю, что они себе успели придумать.